Кто не успел, тот... «Поздравляю, Тит!» Спокойно и приглушенно из респиратора констатирует Лумис. «Мне рассказывали, что когда-то ты очень боялся танков. Это ведь страшно давно, командор, в другой эпохе!» Улыбается во весь рот шутник Тит, предварительно стянув прочь противогазовую маску и подсвечивая собственное лицо фонариком. И то, и другое очень нужная мера, ибо в ином случае снятый с предохранителя трофейный игломет Лумиса уже издерявил бы в его тело остатками находящегося в обоими запаса. «Как вы умудрились их захватить, а Тит?» интересуется Лумис, используя время для успокоения сердца. «Оно ведь все еще гонит адреналин. Рад бы доложить, что с большими трудностями командор Лумис», пожимает плечами Тит. «Но, скорее всего, они ничего не ведали о нашем нападении. Одел бы ты противогаз, герой. Я уже в волю нагляделся на твою радостную физию». Искренне советует Лумис, чувствуя, что собственность, стянутые респиратором губы, пытаются растянуться в улыбочке. «Полезайте в танк, командор! Милости просим!» Советует продолжающий радоваться жизни Тит. «Я думаю, там внутри радиация будет пожиже!» «Правильная мысль!» Кивает Лумис и машет сгрудившимся позади и все еще подпирающим тылы подчиненным. «Как мало их осталось!» «Наверное, все мы не уместимся внутрь?» Спрашивает он у разведчика Тита, хотя и сам догадывается об ответе. «Попробуем, командор. Мы ведь не собираемся на этих штуках воевать», – поигрывает кунусом Света Тит. «К тому же, кроме вас, никто пока оттуда не вернулся. Вот она та штука, которая гасит внутри респиратора зарождающуюся улыбочку. Но неужели могло случиться по-другому?» «Всем в танке», – командует Лумис Диностарио налившимся сталью голосом. «Кто не поместился на танке? Так мы все равно выйдем из зоны заражения быстрее. А как же...» Несмело возражает все-таки напяливший противогазную маску Тит. И если Карбан с отрядом доберется до цели, придвигаясь и снижая тембр, поясняет ему Лумис Диностарио. «Нас не спасут даже циклопы». «Значит...» — продолжает тормозить понимание Тит. «Все на броню!» — рубит воздух Лумис. «Предупредить и собрать всех по периметру!» Он знает, что можно дать Карбану, Фейну и остальным застрявшим в свинье еще время. «Потом еще и еще!» Стоять и ждать, накапливая дополнительные рентгены. Но кто проведет грань между минутой, двумя, пятнадцатью или часом? Где? На каком этапе время выйдет на совсем? Если бы карбон находился в безвоздушном пространстве, можно было бы мерить по запасу воздуха. А так, он может выйти в любой момент, а может и никогда. Пораженный боями и жизнью Лумис Диностарио знает, что чудеса, если и случаются, то единожды. Одно случилось, следовательно, шансов повторения, и нужно стискивать зубы, потому что твоя удача оплачена сполна, и не тобой, нет. Общей равномерной статистикой, чудеса в которой – локальные всплески, лишь подтверждающие устоявшуюся мрачность модели. Где-то там, внутри оставленного позади чудовища, за везение Лумиса плачено кровью других, и тех других гораздо больше. Сейчас нужно увести из зоны заражения оставшихся, сохранить ядро отряда, дабы их удаль не обратилась в скором времени в печальное повторение судьбы ругана. И еще всех их надо убрать из зоны возможного повторения катаклизма и как можно быстрее, ибо. Кто знает, вдруг именно в эту секунду умные пальцы карбона соединяют в цепь какие-то запретные провода управления реактором, или кто-то из группы Фейна, а может и он сам если хоть чуточку удачи распределилась на его долю, отпихивает прочь последнюю стальную створку, хранящую тысячетонную пороховую сухость. И взводится легко и привычно, оттесняя в сторону инстинкт жизни электрический гранатный детонатор. И даже можно обойтись им одним, без превосокупления взрывной начинки. Илумис Диностарио лезет на броню. Какая же она все-таки холодная, не глядя на реакторную тягу танковых внутренностей. И очень скоро места распределены, и нужно, хотя, наверное, и нельзя, двигаться прочь.